Ты сама не знаешь, что говоришь. Его тело и жизнь принадлежат ему самому. Тогда как конь и вооружение... Ой, отец Нашаков, о чем я говорю? Он хороший юноша. Молись, дитя мое, за спасение этого доброго юноша и его коня и доспехов. Смотри, века смотри, он опять собирается вступить в бой с Филистимлянином. Он опять, бог отцов моих, он победил, он победил. Нечестивый Филистимлянин пал от его копья, подобно тому, как ок царь и Сихон царь Армаритов, пали от мечей отцов наших. Ну, теперь он отберет их золото и серебро, их боевых коней да и доспехи. все, все будет его добычей.